Короткие рассказы для детей. История 148. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. Завистливый человек думает, что у других всегда все лучше и красивей, а о себе он думает, что его обделили и несправедливо с ним обходятся. Завистливому хочется, чтобы все лучшее принадлежало ему одному. Он хочет иметь самый большой и красивый дом или денег побольше, чем у других – или машину, или лошадь, или парусную лодку, и многое-многое другое. И всегда лучше, чем у других людей. Что же произошло дальше в доме этих бедных, но добрых людей? Рано утром, еще перед рассветом, хозяева встали и приготовили гостю хороший завтрак. Странник проснулся, когда первые лучи солнца заглянули в его комнату. За ночь он хорошо отдохнул, а когда он увидел приготовленный завтрак, то это его очень тронуло. «Какие добрые люди живут здесь!» — подумал он. «Чем я могу оплатить им?» Перед тем, как отправиться дальше в путь, странник попросил хозяев высказать, Три своих желания. «Что нам пожелать? Мы хотим войти в вечную радость с Господом, а здесь на земле быть довольными насущным хлебом и здоровьем, что дает Господь. Больше нам и пожелать нечего», — ответили они. «Разве вам не хотелось бы иметь хороший большой дом, как у ваших соседей напротив?» — спросил странник. В общем, было бы неплохо хороший дом иметь. «Как ты думаешь, жена?» — спросил муж. «Но это не так важно», — тут же добавил он. «Это уже как Бог усмотрит». «Да благословит вас Бог, добрые люди!» — сказал странник, уходя. «Я буду молиться за вас, чтобы Бог сохранил вас в вере, сохранил в готовности к переходу в вечную радость, а также, чтобы он дал вам необходимое на каждый день. На этом они расстались. Страннику предстояла дальняя дорога, а этим бедным людям нужно было заниматься своей повседневной работой. В работе они были радостны и счастливы, ведь они сделали добро. А делание добра всегда приносит радость уходили день за днем, месяц за месяцем. Так прошло несколько лет. Бедные люди трудились усердно, и если видели кого в нужде, то помогали ему. Странник, который ночевал у них, всегда молился Господу об этих добрых людях, которые приняли его тогда. И другие люди, которым когда-либо помогла эта добрая семья, молились о них. Поэтому Бог благословил их труд, дал им успех в работе. Эти бедные люди заимели со временем столько денег, что смогли выстроить себе новый красивый дом ничуть не хуже, чем у их богатого соседа. А в это время богатый только и заботился о том, чтобы накопить побольше. Он ни на кого не обращал внимания, все только о своем богатстве беспокоился. Он даже не заметил, как его сосед дом выстроил. Завтра мы узнаем окончание рассказа. А сейчас мы помолимся Господу, чтобы Он освободил нас от зависти и дал нам желание прежде всего заботиться о вечной жизни. Тогда и земное все Господь устроит. Попросим также Господа, чтобы Он дал нам желание всегда помогать людям, которые в нужде, и не останавливаться на одном только добром деле».